Лагеря смерти Все 30 с лишним главных нацистских концлагерей были по существу лагерями смерти, где погибли от пыток и голода миллионы узников. Хотя лагерное начальство вело свой учет, каждый лагерь имел свою официальную тотенбух, книгу смерти. Записи были неполными, а во многих случаях при приближении наступавших союзников книги уничтожались. Часть одной из книг смерти, уцелевшей в Маутхаузене, включала записи о 35 318 умерших с января 1939 по апрель 1945 года. В конце 1942 года, когда потребность в подневольной рабочей силе возросла, Гиммлер приказал сократить темпы умерщвления в концлагерях. Ввиду нехватки рабочей силы, он выразил недовольство представленным в его управлении докладом, в котором сообщалось, что из 136 700 заключенных, доставленных к концлагеря за период с июня по ноябрь 1942 года, умерло 70 610, было казнено 9 267, а перемещены, то есть отправлены в газовые камеры, 27 846 человек Таким образом, рабочей силы оставалось не так уж много. Такая картина наблюдалась в лагерях смерти, где был достигнут наибольший успех в выполнении окончательного решения. Крупнейшим и наиболее известным был лагерь Восвенцами. Пропускная способность которого, четыре огромные газовые камеры и прилегающие крематории, намного превосходила пропускную способность других лагерей в Требленке, Белжице, Сабибуре и Хелмно, располагавшихся на территории Польши. Имелись и другие, менее обширные лагеря смерти под Ригой, Вильна, Минском, Каунасом и Львовом. Однако от остальных они отличались тем, что здесь главным образом расстреливали, а не душали газом. В течение некоторого времени между главарями СС существовало довольно сильное соперничество в поисках наиболее быстродействующего газа для истребления евреев. Быстрота действий была важным фактором, особенно в Освенциме, где к концу войны был установлен своеобразный рекорд — 6 тысяч жертв в день. Начальником лагеря в течение некоторого времени был Рудольф Хёс, бывший уголовник, признанный в свое время виновным в убийстве. Примечание. Хёс родился в 1900 году в семье мелкого лавочника в Баден-Бадене. Его отец, набожный католик, настаивал на том, чтобы сын стал священником. Вместо этого Хёс в 1922 году вступил в нацистскую партию, в следующем году он принял участие в убийстве школьного учителя, который якобы осуждал Лео Шлагеттера, немецкого диверсанта в Руре, казненного французами и объявленного нацистами мучеником Хеса приговорили к пожизненному заключению. В 1928 году он был освобожден по общей амнистии. Два года спустя поступил на службу в СССР а в 1934 году стал служить в отряде СС «Мертвая голова», основным назначением которого была охрана концлагерей. Его первым местом службы стал Дахау. Таким образом, почти всю свою сознательную жизнь он был заключенным либо тюремщиком. Он давал откровенные показания следствию на нервницком процессе и даже преувеличивал свои заслуги в убийствах. Переданный позднее польским властям, он был приговорен к смерти и 17 марта 1947 года повешен в Освенциме, где совершал техчайшие преступления. В Нюрнберге он дал под присягой показания, что газ, которым он пользовался, был наиболее эффективным. Окончательное решение еврейского вопроса означало поголовное истребление евреев в Европе. В июне 1941 года я получил приказ установить в Аушвице оборудование для их истребления. К этому времени в польском генерал-губернаторстве уже действовали три лагеря истребления – Белжец, Треблинка и Вользек. Я прибыл в Треблинку, чтобы изучить на месте, как осуществлялось истребление заключенных. Начальник лагеря сообщил мне, что за полгода он ликвидировал 80 тысяч человек. Его основной обязанностью была ликвидация всех евреев из варшавского гетто. Он использовал угарный газ, и его метод показался мне малоэффективным. Поэтому, когда я оборудовал здание для истребления в Аушвице Освенцем, то приспособил его для использования газа «Циклон-Б», который представлял собой кристаллическую синильную кислоту. Мы сбрасывали ее в газовую камеру через небольшое отверстие. Что будущих всех, находившихся в камере. Было достаточно от 3 до 15 минут в зависимости от климатических условий. Мы определяли, что люди мертвы по прекращавшимся крикам. Потом мы ждали примерно полчаса, прежде чем открыть двери камеры и выгрузить трупы. Затем солдаты отряда спецакции снимали кольца и другие драгоценности, воровали изо рта умерших золотые коронки. Другим усовершенствованием, сделанным нами, было строительство газовых камер с разовой пропускной способностью 2000 человек, в то время как в 10 газовых камерах требленки можно было истреблять за один раз по 200 человек в каждый. Затем Хес объяснил, каким образом производился отбор жертв, предназначенных для газовых камер, поскольку не всех поступающих заключенных приканчивали сразу. Объяснялось это тем, что часть из них требовалась для работы на химических заводах ИГФ Арбен Индустрии и на предприятиях крупа Там они работали до полного истощения, а затем подлежали окончательному решению. В Аушвице у нас было два врача-эсэсовца, которые обследовали поступающих эшелонами заключенных. Их заставляли проходить друг за другом в затылок мимо врачей один из которых тут же решал, кто годен для работы. Отобранных отправляли в лагерь, остальных немедленно направляли в газовые камеры. Детей младшего возраста неизменно уничтожали. Герхёс неустанно вносил усовершенствование в искусство массовых убийств. И еще одно усовершенствование, дававшее нам преимущество перед Треблинкой, состояло в том, что жертвы Требленки почти всегда знали, что их ждет смерть. В то время как в Аушвице мы стремились их одурачить, внушая, что они будут подвернуты дезинфекции, пройдут через вышибойки. Конечно, они редко распознавали наши подлинные намерения, и тогда вспыхивали бунты, возникали осложнения. Зачастую женщины прятали своих детей под одеждой. И когда мы их обнаруживали, то тотчас же отправляли в газовые камеры. От нас требовали проводить операции по уничтожению в тайне. Но отвратительная тошнотворная вонь от постоянно сжигаемых тел пропитала весь район. И жители окрестных селений, конечно, знали, что в Аушвице проводятся массовые уничтожения людей. Хёс разъяснял, что иногда отбирали несколько пленных, очевидно, из числа русских военнопленных, и убивали их посредством инъекции бензина. «Наши врачи», — добавляет он, — «имели приказ выписывать обычные свидетельства о смерти и указывать в них любую причину». Примечание. Обычно записывали сердечное заболевание. Примеры приводит сам Коган, проработавший в Бухенвальде 8 лет. Пациент скончался после продолжительной болезни такого-то числа во столько-то часов. Причина смерти — сердечная недостаточность» осложненная в пневмонии. Когда началось массовое истребление узников в газовых камерах, подобные формальности в освенцами уже не соблюдались. Зачастую даже не подсчитывали умерших за день. К откровенным описаниям Хесса можно добавить лаконичную и вместе с тем всеобъемлющую картину истребления людей и ликвидации трупов освенцами, нарисованную в показаниях оставшихся в живых узников и самих тюремщиков. Отбор, который определял, кто из евреев направляется на работы, а кто прямо в газовые камеры, происходил на железнодорожной станции, сразу после выгрузки заключенных из вагонов, в которых они ехали в заперти, без воды и пищи, часто целую неделю, так как многие доставлялись из столь отдаленных мест, как Франция, Голландия, Греция». Хотя по прибытии и происходили душераздирающие сцены насильственного разлучения жен и мужей, детей и родителей, никто из узников, как свидетельство Хёс, и подтверждали оставшиеся в живых, не подозревал, что их ждет впереди. Ведь некоторым из них вручали красивые открытки с видами вальдзе, которые оставалось только подписать и отправить домой родственникам. Заранее напечатанный на открытке текст согласил, «Мы тут хорошо устроились, получили работу и с нами хорошо обращаются. Ждем вашего приезда». Сами по себе газовые камеры и примыкающие к ним крематории, если смотреть на них вблизи, отнюдь не производили зловещего впечатления. Было невозможно определить, каково предназначение этих зданий в действительности. Вокруг них были хорошо ухоженные газоны и цветочные клумбы. Надписи при входе гласили бани. Ничего не подозревавшие евреи считали, что их просто ведут в баню, чтобы избавить от вшей, распространенного явления во всех лагерях. И все это сопровождалось приятной музыкой. Это была легкая музыка. Оркестр из молодых симпатичных девушек, одетых в белые блузки и темно-синие юбки, как вспоминал один из оставшихся в живых, был набран из узниц. Пока шел отбор кандидатов в газовые камеры, этот единственный в своем роде музыкальный ансамбль наигрывал бравурные мелодии из «Веселой вдовы» и сказок Гофмана. Ничего торжественного и мрачного из Бетховена. Похоронным маршем восвенцами служили бодрые и веселые мелодии из венских и парижских оперет. Под эту музыку, вспоминая счастливые и более беззаботные времена, мужчины, женщины и дети направлялись в банные корпуса, где им предлагалось раздеться перед тем, как принять душ. Иногда даже выдавали полотенца. Оказавшись душевой, они, пожалуй, впервые начинали подозревать, что здесь что-то не так. Помещение было набито людьми, как бочки с селедкой, что не позволяло принять душ. При этом массивную дверь осторожно прикрывали, запирали на замок и герметизировали. Наверху, где ухоженные газонные клумбы почти скрывали грибовидные кануса над вентиляционными трубами, сообщавшимися с газовыми камерами, стояли стражники, готовые в любой момент высыпать в них цианистый водород или циклон Б в виде кристаллов сине-фиолетового цвета. Первоначально это вещество вырабатывалось в качестве сильного дезинфицирующего средства. Как мы убедились, Герхёс нашел для него новое применение – чем очень гордился. Узники из соседних блоков наблюдали за происходившим и за тем, как сержант Моль подавал стражникам сигнал высыпать кристаллы в вентиляционные трубы. «Прекрасно, злицал он. А теперь дайте им чего-нибудь пожевать». И он громко хохотал. Кристаллы в этот момент всыпались в отверстия, которые затем плотно закрывались. Все, что происходило внутри, палачи могли наблюдать через закрытые толстыми стеклами смотровые щели. Обнаженные узники тем временем поглядывали наверх в ожидании души, которого не было, или под ноги, удивляясь отсутствию дренажных отверстий. Прежде чем газ начинал активно действовать, проходило некоторое время. И тут они понимали, что через отверстия в вентиляционных трубах поступает газ. И именно в этот момент обычно начиналась паника. Давя друг друга, люди стремились уйти подальше от труб, сжались к огромной металлической двери, а затем, по словам Рейтлингера, вдруг начинали лезть друг на друга, создавая нечто вроде синеватой, липкой, забрызганной кровью пирамиды, терзая и калеча друг друга, даже потеряв сознание. Спустя 20-30 минут, когда огромная масса обнаженных тел переставала корчиться, вступали в действие насосы, откачивавшие отравленный воздух. Открывалась большая дверь, и служащие зондеркоманды приступали к делу. Это были евреи из числа узников, которым была обещана жизнь и достаточное питание за выполнение самой ужасной работы, какую только можно представить. Примечание. И их регулярно отправляли в газовые камеры и заменяли новыми командами, которых ожидала та же участь. Так СС избавлялась от свидетелей, которые могли рассказать правду. Надев противогазы и резиновые сапоги, взяв шланги, они приступали к работе. Рейдлингер описал это так. Их первой задачей было смыть кровь и дефекации прежде чем начать растаскивать с помощью куриков и багров сцепленные тела. Эта процедура была прелюдией к омерзительной охоте за золотом, к удалению зубов и волос, которые немцы считали стратегическими материалами. Затем наступало время совершать путешествия в подъемнике или вагонетках к печам крематория, потом к мельницам, перемалывавшим клинкер в мелкий пепел после чего его засыпали в грузовики и сбрасывали в реку. Примечание. В свидетельских показаниях на Нюрнбергском процессе отмечалось, что иногда пепел продавали в качестве удобрения. Одна данцикская фирма, согласно документам, представленным советским обвинением, изготовила котел с электрическим подогревом для производства мыла из человеческого жира. Его рецепт включал 12 фунтов человеческого жира, 10 кварт воды и от 8 унций до фунта каустической соды. Все кипятилось в течение 2-3 часов и затем охлаждалось. Как свидетельствуют документы, между немецкими предпринимателями шла активная борьба за контракты на строительство сооружений для истребления и кремации, а также на поставку смертоносных сине-фиолетовых кристаллов. Фирма ТОПФ и сыновья из Эрфурта, специализировавшаяся на поставке отопительной аппаратуры, выиграла контракт на строительство крематориев в Освенциме. Обширная переписка по поводу этой сделки была обнаружена среди бумаг лагерного начальства. Письмо фирмы 12 февраля 1943 года является на сей счет достоверным свидетельством. В Центральное строительное управление службы СС и полиции города Аушвиц. Содержание. О строительстве крематориев 2 и 3 для лагеря. Мы подтверждаем получение вашего заказа на 5 тройных печей, включая два электрических подъемника для поднятия трупов и один запасной подъемник. Заказ включает также установку для загрузки угля и устройство для транспортировки пепла. Однако Томпф и Сыновья была не единственной фирмой, принимавшей участие в этом грязном деле. Название двух других вместе с их перепиской неожиданно всплыли на Нюрнбергском процессе. За контракт на создание устройств для сжигания трупов в других лагерях конкурировали также ряд немецких фирм. Так, предприятие завода «Дидье» в Берлине боролось за контракт на строительство объекта для сжигания трупов на нацистском лагере в Белграде, заявив, что установка будет давать превосходную продукцию. Для подачи трупов в печь мы предлагаем простую металлическую вилку, передвигающуюся с помощью поршней. Каждая печь будет иметь рабочую камеру размером 24 на 18 дюймов, поскольку гробы использоваться не будут. Для транспортировки трупов из места их сосредоточения к печам мы предлагаем использовать легкие колесные тележки. Схема работы установки, выполненная в масштабе, прилагается. Фирма S.N.KORE также претендовала на строительство печей в Белграде, рекламируя свой большой опыт в этой области, поскольку она уже соорудила 4 печи для Дахау и пять для Люблина, которые, как она подчеркивала, полностью удовлетворили заказчиков. Ссылаясь на наши устные переговоры относительно поставки оборудования упрощенной конструкции для сжигания трупов, мы настоящим представляем чертеж наших усовершенствованных кремационных печей, действующих на угле, которые до сих пор полностью удовлетворяли заказчиков. Для намечаемого сооружения мы предлагаем две кремационные печи, в то же время мы рекомендуем вам уточнить свой заказ, чтобы быть в полной уверенности, что для ваших потребностей будет достаточно двух печей. Эффективность действия кремационных печей, равно как и их надежность и долговечность, не подлежит сомнению, поскольку гарантируется безупречное исполнение работ и использование наилучших материалов. В ожидании вашего ответа остаюсь готовой к услугам С.Н. Кори, Хайль Гитлер. Но в конце концов даже напряженных усилий немецкого свободного предпринимательства, использовавшего наилучшие материалы и гарантировавшего безупречное исполнение работ, оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности. Число построенной крематории в целом в ряде лагерей отставало от числа заказанных. Особенно острая их нехватка ощущалась в Освенциме, где в 1944 году требовалось сжигать в день по 6 тысяч тел. Хес утверждал, что 16 тысяч. Например, за 46 дней лета 1944 года только венгерских евреев было здесь предано смерти примерно 250-300 тысяч человек. Не справлялись даже газовые камеры. И тогда прибегли к массовым расстрелам в стиле отрядов спецакций. Трупы расстрелянных сбрасывали ворвы и там сжигали. Причем большинство трупов – обгорали лишь частично, а затем бульдозеры равняли рвы с землей. Начальники лагерей жаловались в конце войны, что крематории оказались не только недостаточным средством, но и неэкономичным. Кристаллы циклона «Б», убивавшие узников, поставлялись двумя немецкими фирмами, которые получили патент на их производство у концерна «Иго» Фарбан Индустрии». Это были фирмы Тэш и Штабенов в Гамбурге и Дегеш в Дессау. Первая поставляла 2 тонны кристаллического цианистого водорода в месяц, вторая 0,75 тонны. Наряды на доставку неожиданно всплыли в Нюрнберге. Директора обеих фирм утверждали, они продавали свою продукцию только для целей дезинфекции и даже не представляли, что ее возможно использовать для убийства. Но эта уловка не сработала. Были обнаружены письма, отправленные фирмой ТЭШ и Штабенов, с предложением поставлять не только упомянутые кристаллы, но и вентиляционное и нагревательное оборудование для газовых камер. Кроме того, несравненный ХЁС, начав давать показания, превзошел самого себя, признавшись, что директора компании не могли не знать, как использовалась их продукция, поскольку они поставили ее, по заявке Хеса столько, что хватило бы для истребления двух миллионов человек. Английский военный суд убедился в этом в ходе процесса над двумя партнерами Бруно Тэшем и Карлом Вайнбахером, которые в 1946 году были приговорены к смерти и повешены. Директор второй фирмы, доктор Герхард Петере фон Дегеш из десау можно сказать, легко отделался. Немецкий суд приговорил его к пяти годам заключения. После войны, до начала судебных процессов в Германии, все поголовно верили, что массовые убийства – дело рук, в общем-то, нескольких фанатичных главарей СС. Но протоколы судебных заседаний не оставляют и тени сомнения в соучастии в них ряда немецких промышленников, Причем не только Круппа и директоров химического треста И.Г. Фарбен Индустрии, но и предпринимателей меньшего калибра, которые внешне, вероятно, казались добропорядочными слугами общества и отцами семейств. Сколько же всего несчастных, ни в чем не повинных людей, в большинстве своем евреев, а также русских военнопленных, было уничтожено в одном только освенцами. Общее число установить невозможно. Сам Хёс в своих показаниях назвал цифру порядка 2 миллиона 500 тысяч расстрелянных, удушенных газом и сожженных, и еще по меньшей мере 0,5 миллиона погибших от голода и болезни, что в сумме составляет около 3 миллионов человек. Позднее, в ходе суда над ним в Варшаве, он уменьшил эту цифру до 1 миллиона 135 тысяч человек. Советское правительство, которое провело тщательное расследование злодеяния восвенцами после того, как в январе 1945 года его захватила Красная армия, приводит цифру 4 миллиона человек. Рейтлингер, основываясь на собственных тщательных подсчетах, ставит под сомнение даже цифру в 0,75 миллиона истребленных в газовых камерах. По его данным, в газовых камерах погибло 600 тысяч человек, которым добавляется еще неопределенная часть пропавших без вести. Порядка 300 тысяч человек, которые либо были расстреляны, либо умерли от голода и болезней. По любым подсчетам, число это весьма внушительно. Трупы сжигали, но золотые коронки на зубах сохранялись и, как правило, извлекались из пепла если их не успевали присвоить солдаты специальных подразделений, перебиравшие горы трупов. Примечание. Иногда их срывали еще до того, как людей приканчивали. Из секретного доклада начальника минской тюрьмы выяснилось, что после того, как он прибег к услугам еврейского дантиста, у всех евреев были сняты или вырваны золотые мосты, коронки и пломбы. Это происходило обычно за час или за два до спецакции. Начальник тюрьмы отмечал, что из 516 немецких и советских евреев, казненных в его тюрьме, в течение полутора месяцев весной 1943 года, у 336 были сняты золотые коронки и тому подобное. Золото переплавлялось в слитки и вместе с другими ценностями, отобранными у обреченных евреев, направлялось в Рейхсбанк в соответствии с секретным соглашением между Гиммлером и президентом банка, износилась на счет СС под шифром Макс Хейлигер. Помимо золота, сорванного с зубов, из лагерей смерти поступали золотые часы, серьги, браслеты, кольца, ожерелья и даже оправа очков, поскольку евреям рекомендовалось при переселении на новое место жительства забирать с собой все ценности. Были собраны также большие запасы ювелирных изделий – особенно бриллиантов и серебряной посуды, не говоря уже о толстых пачках банкнот. Рейксбанк был буквально переполнен поступлениями на счет под шифром Макс Хейлигер. Подвалы рейксбанка были забиты трофеями еще в 1942 году, и валчные директора стали искать возможности заложить их в муниципальные ломбарды, чтобы получить под них наличные. В одном из писем Рейсбанка в Берлинский муниципальный ломбард, датированном 15 сентября, упоминается вторая партия поступлений. Начинается оно так. Мы направляем вам следующие ценности с просьбой найти им наилучшее применение. Далее приводится длинный перечень ценностей по видам, в который включено 154 пары золотых часов, 1601 пара золотых серег. 132 бриллиантовых кольца, 784 пары серебряных карманных часов и 160 различных зубных протезов, изготовленных из золота. К началу 1944 года берлинский ломбард был переполнен поступающими сплошным потоком краденными вещами и поэтому информировал Рейсбанк о том, что принимать ценности далее не в состоянии. Когда союзники одержали победу над Германией, они обнаружили в некоторых заброшенных соляных шахтах, где нацисты спрятали часть своих документов и трофеи, в том числе хранившиеся на счету под шифром «Макс Хейлигер». Количество их позволило заполнить три больших сейфа во франкфуртском филиале «Рейсбанка». Знали ли банкиры об источниках этих уникальных вкладов? Директор управления драгоценных металлов Рейхсбанка показал в Нюрнберге, что и он, и его служащие обратили внимание на то, что многие партии золота поступали из Люблина и Освенцима. Мы все знали, что это были места расположения концлагерей. Лишь в десятые партии, поступившие в ноябре 1943 года, впервые появилось золото, снятое с зубов. Количество такого золота становилось необычайно большим. На Нюрнбергском процессе пресловутый Освальд Поль, начальник экономического отдела СС, который вел деловые операции для своего управления, подчеркивал, что доктор Функ, а также служащие и директора Рейхсбанка отлично знали происхождение вещей, которые они старались вложить в ломбард, чтобы получить под них деньги. Он довольно подробно описал деловую сделку между функом СС относительно доставки в Рейсбанк ценностей, принадлежавших умершим евреям. Он припомнил разговор с вице-президентом банка доктором Эмилием Полем. После этого разговора не осталось никаких сомнений, что предметы, которые поступали в Рейсбанк или которые предполагалось передать в Рейсбанк, принадлежали евреям, убитым в концлагерях. Такими предметами были персни, часы, очки, золотые слитки, обручальные кольца, броши, булавки, золотые коронки и другие ценности. Однажды, рассказывал Поль, после инспекционного обхода сейфов Рейсбанка с осмотром ценностей, принадлежащих умершим евреям, доктор Функ устроил для участников инспекции обед, во время которого случайно зашел разговор об уникальном по своему характеру происхождении трофеев. Примечание. Доктор Функ был приговорен в Нюрнберге к пожизненному тюремному заключению.